Исследовательская поездка в глубь страны. Когда гражданин Праги отправляется в Турнов, вокруг него собирается вся семья, все знакомые, и он, заглядывая в дорожный чемодан, говорит жене: "Старуха, сколько ты мне положила котлет? А ты не забыла колвасу? А бутылочка со сливянкой тоже там? вдруг я почувствую себя плохо". А у меня слабый желудок, а я буду, о господи, целых 3 часа в поезде. Война раз и навсегда уничтожила несварение желудка, отменила всякие пороки сердца, слабость нервов и отсутствие аппетита. Швейк с Мариком и сороко другими пленными находились в вагоне, который летел по рельсам днём и ночью уже четвёртый день по направлению к востоку, и тем не менее они ничем не болели. Временами они останавливались на вокзале где-нибудь в стороне. Русские солдаты, сопровождавшие поезд, выгоняли их из вагонов и отводили к кухням, где они получали хлеб, похлёбку и ложку каши. Затем их гнали в отхожее место, снова сажали в вагоны, паровоз гудел, и они ехали дальше. Их поезд был похож на странствующий зверинец, который останавливался только там, где можно было покормить зверей. Люди в нём не мылись, не знали гребне, не брились. Грязь на них нарастала слоями изо дня в день. Вши, размножающиеся в атмосфере переполненного вагона, уже заполнили все нары, так как их никто не ловил. И солдаты, когда возвращались из отхожего и не находили своего поезда возле огромного вокзала на той колеи, где его оставили, спрашивали друг друга: "Ты не видел наш бардак на колёсах?" В некоторое время после Киева с ними ехали ещё два русских солдата в вагоне, и благодаря им была дисциплина. Двери должны были закрываться, без сопровождения конвоирных никто не имел права выйти из вагона. А когда на маленьких станциях поезд останавливался, ожидая встречного, пленные шли в поле облегчиться, возле них становилась стража, как ангелы-хранители, аштыки поднимались как громоотводы. Но на другой день всё это кончилось. Конвоины сели в отдельный вагон, приказали пленным назначить в вагоне старосту, на которую возложили всю ответственность, и пленные стали наблюдать за порядком сами. В вагоне на каждой стороне было два ряда нар, на которых можно было лежать. Те, кто успел на них расположиться, пользувлействой выгоды, что ночью спали лёжа, а те, кто остался посреди вагона, во время хода поезда сидели в открытых дверях, покачивая ногами. ве ритм поезда и любовались на пролетающие мимо поля. Огромные равнины убегало назад. Необзримые поля с пшеницей, рожью, овсом, репой, бесконечные луга, разбросанные под тополями и вербами деревни, ветряные мельницы, скерды, поизгневшей соломы в полях, склоняющиеся своими огромными шапками, как размокшие грибы. Плены считали количество вёрст, обозначенных на столбах. Испорили между собою о том, куда их везут. Одни утверждали, что в Сибирь, другие, что на Кавказ, третьи к Чёрному морю. Вспыхнул спор о назначении поля с подсолнухами. Учитель, с которым Швейк снова попал в один эшелон, из которого они теперь ехали в одном вагоне, утверждал, что подсолнухи растут только для декорации, что русский народ поэтический, о чём свидетельствует их литература. Марк высказывал предположение, что подсолнечи сежают вместо картошки, которую они ещё не видели. И Швейк, резюмируя спор, сказал: "Ну да, они народ поэтические, семечки грызут действительно поэтические, как белки орехи. Звери на свете существуют разные". На ближайшем вокзале эти предположения Швейка о значении семечек были блестяще подтверждены. Против поездовой на пленках стоял пассажирский поезд, и там, под окнами вагона третьего класса, лежал слой шелухи от подсолнечных семян. В окне сидел мужик, против него баба. Они разговаривали, и на столике у них росла куча шелухи, летевшей у них изорта, как отскакивающие маль от раскалённой кастрюли.